Глава шестая. Черная загадка. Черный камень, похожий на обкатанную волнами хоккейную шайбу, попал на стол директора Космозо профессора Селезнева. Профессор придавливал им бумаги. Как-то Алиса пришла к папе. Она сидела перед ним, и тут ей на глазах попался знакомый камень. Она взяла его в руки и сказала. «Ужасно тяжелый. Ты так и не выяснил, конечно, из чего он состоит». «Алисочка». Рассмеялся Селезнёв. «Мне некогда птерокарпов постричь. У меня скульзики до сих пор не пересчитаны. Когда же мне заниматься геологией? Тем более космической». «А мне было бы интересно», — задумчиво сказала Алиса. все таки этот камень был внутри звездного дракончика. Значит, дракончик его где-то проглотил». «Вот и займись этой тайной», — сказал профессор. «Чувствую, у тебя слишком много свободного времени». «А почему бы и нет?» — сказала Алиса. — Пускай одной тайны в космосе станет меньше. — Справишься? — Конечно, справлюсь, — решительно ответила Алиса. Папа вздохнул и заметил. — Порой мне не очень нравится, какая ты стала самоуверенная. Может быть, на тебя плохо влияет твой лучший друг? — Пашка Гераскин на меня не влияет, — возразила Алиса. — Я его насквозь вижу. Просто я сама очень упрямая. — Ну что ж, попробуй, — сказал профессор и занялся своими делами. В папа как раз сочинял доклад для международной конференции. А Алиса вышла из его кабинета. Камень оттягивал карман, он был тяжелым, как гиря. Алиса не сомневалась, что через полчаса в Институте космической геологии она найдет ответы на все вопросы. В Институте у Алисы были знакомые и даже одна приятельница, которую звали Магдалина. Магдалина была самой молодой сотрудницей Института космической геологии. Ее взяли туда после шестого класса школы. Она работала в институте, а вечерами училась в университете. Магдалина была постоянно очень занята. Она не дружила с мальчиками, а чтобы ни одной минуту не терять даром, говорила только очень короткими фразами. Ее девиз выражался в словах «Ни одного лишнего слова, ни одной потраченной в пустую минуты». Магдалину Алиса застала в тот момент, когда подруга надевала босоножки. Кроме босоножек, на ней был короткий сарафан. «Здравствуй, Магда», — сказала Алиса. «Ты куда собралась?» «В за зой. — лаконично ответила Магдалина. «А что ты там забыла?» — удивилась Алиса. «Там же динозавры». «Пусти, Ким сказала неразговорчивая подруга. Босоножки у Магдалины были на очень высоких каблуках. Она стеснялась своего маленького роста. Более всего, Магдалина походила на колобок с выпученными голубыми глазками и курносым носиком. Но никто, даже родная мама, не верил, что она научный сотрудник Института космической геологии. Магдалина уже полгода ходила туда на работу а все равно каждое утро актер спрашивал ее: «А ты, девочка, кому?». А когда директор института увидел ее в первом ряду на научной конференции, он воскликнул "Еще детей нам здесь не хватало». Хотя сам же принимал Магдалину на работу. Поэтому Магдалина всегда ходила на очень высоких каблуках и носила старинные очки, чтобы казаться старше. Но от этого становилось лишь более смешно и похоже на толстенького маленького крольчонка. Неудивительно, что Магдалина была такой строгой и неразговорчивой. Мезозой — сказала Магдалина. «Если он тогда упал», — сказала Алиса, — «значит, он там и сейчас лежит. Зачем же ездить так далеко, да еще на машине времени? Возьми флайер или велосипед». «Чепуха», — отрезала Магдалина и пошла к двери. «Подожди, подожди», — остановила ее Алиса. «Так легко ты от меня не отделаешься. Сначала скажи, почему тебе понадобилось именно в мезозой. «Наивно!» — воскликнула серьезная Магда. «Метеорит же упал в Мезозое!» «Вот это уже лучше!» — сказала Алиса. «Значит, сто миллионов лет назад в Мезозойскую эру, прямо к динозаврам, грохнулся какой-то метеорит. И тебе захотелось посмотреть, как он падает?» «Громадный!» — уточнила Магдалина. «Тогда я не буду тебя задерживать!» — сказала Алиса. «Только, пожалуйста, взгляни на этот камешек. Что ты можешь сказать?» Алиса протянула кругляш подруге. Магдалина взвесила его на ладони и сообщила. "Тяжелый. А еще что скажешь? Откуда он? Что это такое?» «Не представляет интереса», — сказала Магдалина и вернула кругляш Алисе. «Не может быть. Но почему ты решила, что мой камешек не представляет интереса?» Магдалина пожала плечами. «Я его не знаю. Я его не встречала», — сказала она. «Значит, интереса не представляет». И тут Алиса поняла, что подруга уже зазналась. Еще не стала настоящим ученым, а уже зазналась. Все, что она знает, — это хорошо и важно. А если не знает, то это не представляет для нее интереса. Магдалина умчала свою мезозойскую эру, Алиса пошла искать институтский буфет. Так как все сотрудники института двигались в одном направлении, Алиса быстро отыскала буфет и встала у его двери. На протянутых ладонях она держала тяжелый кругляш. Но должен же быть в институте хоть один любопытный человек. Когда кто-нибудь проходил мимо, Алиса вежливо говорила. «Обратите внимание на этот минерал. Вам не приходилось его встречать в природе?» Некоторые не очень голодные или уже поевшие сотрудники останавливались и рассматривали черный камень. Они взвешивали его на ладони и сообщали Алисе, что кругляш слишком тяжелый, но никто не мог вспомнить, видел ли когда-нибудь что-то подобное. Даже сам директор института, который открыл в галактике 162 минерала, такого камня раньше не видел. «Прости, девочка», — признался он. О, на свете столько тайны загадок, что даже я не знаю всех ответов. «Что же мне делать?» — расстроилась Алиса. «Сходи в нашу лабораторию», — посоветовал директор. «Там твой камень проанализируют и скажут, из чего он состоит. И на одну тайну в природе станет меньше. А мне грустно, потому что я обожаю тайны. Я не выношу, когда их разгадывает кто-то, кроме меня». И директор пошел прочь. Алиса решила последовать совету директора, И отправилась в институтскую лабораторию, которая занимала целый этаж. Лаборатория все пили чай с пирожными, поэтому Алисе пришлось сначала съесть два пирожных и напиться чаю. Только после этого лаборанты согласились заняться камнем. Сперва они пытались соскрести с камня немного порошка для химического анализа. Ничего из этого не вышло. Но они не сдались и принялись молотить по камню гидравлическим молотком. Алисе даже страшно стала, а камни хоть бы что? Тогда лаборанты положили камень под пресс, чтобы выяснить, насколько он прочный. Камень оказался прочным, по крайней мере прочнее пресса. Пресс отправили в починку, а камень сунули в печь и раскалили. Камень не обратил на это никакого внимания. Тогда его заморозили. Но он и это испытание выдержал с честью. Лаборанты смутились и вернули камень Алисе. Они сказали, что такие камни пока науке неизвестны. Алиса поблагодарила ученых и поняла, что придется ей самой разгадывать тайну камня. Недаром она уже окончила пять классов и раскрыла немало загадок, которые были не по зубам целым научным институтом. Алиса возвратилась домой и уселась перед своим учебным компьютером, довольно мощным и умным, но страшным занудой. Он учился вместе с Алисой с первого класса, стал ее приятелем, но требовал, чтобы Алиса обращалась к нему на «вы». У компьютера был один недостаток. Он терпеть не мог признаваться в своих ошибках а, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась Алиса. «Поглядите, пожалуйста, на этот камень. Вам он ничего не напоминает?» «Хоккейную шайбу», — ответил компьютер. «А где клюшка? Мы сыграем в хоккей. Ха-ха-ха». «Пожалуйста, покопайтесь в своей памяти», — попросила Алиса. «Нет ли там чего-нибудь похожего? В Институте космической геологии ничего не смогли сказать». «Не удивляюсь», — заметил компьютер. «Люди». Он относился к людям снисходительно, потому что умел считать лучше их. Компьютер направил яркий тонкий луч света на камень, потом выпустил манипуляторы и повертел камень перед фотоэлементом. «Любопытно», — сказал он. «Очень любопытно». Он помолчал минут пять, а потом сообщил. «Земной науке эта порода неизвестна, так что от геологов и ждать ничего не приходится». «А от вас приходится?» «Я думаю, не мешай мне Алиса». Компьютер думал довольно долго. Видно, подключился к космонету. Посоветовался с друзьями. Алиса за это время успела сходить на кухню, налить стакан молока, сделать бутерброд и основательно перекусить. Наконец компьютер сказал. "Мое мнение простое. Сгоняй-ка в эпоху легенд». Поговори с горгонной медузой. Только не смотри на нее. «Ой!» — испугалась Алиса. «Неужели вы думаете, что это один из тех несчастных, кого медуза превратила в камень?» «Есть такое мнение», — признался компьютер.